Новая хронология. Крещение Руси. Язычество и христианство. Крещение империи. Константин Великий. Это Дмитрий Донской. Куликовская битва в Библии. Сергей Радонежский. Изобретатель огнестрельного оружия. Датировка ковра из Байи. Аннотация. Новая книга. Глеба Владимировича Носовского и Анатолия Тимофеевича Фоменко полностью состоит из материала, публикуемого впервые, и посвящена реконструкции эпохи второй половины 14 века. В русской истории эта эпоха отразилась как крещение Руси Владимиром, святым, якобы в X веке нашей эры. В истории якобы античного Рима, как крещение, Крещение Римской империи императором Константином Великим, якобы в IV веке нашей эры Оказывается, в обоих случаях речь идет об одном и том же событии – Крещение Великой Монгольской империи, согласно нашей реконструкции, произошло при Дмитрии Донском в конце XIV века. Дмитрий Донской известен нам также как Константин Великий, римских хроник – Крещению империи предшествовала Великая Куликовская битва 1380 года, она же знаменитая битва Константина Великого с Максиницем. В книге получены две новые и очень интересные астрономические датировки старинных зодиаков. Первая – датировка гороскопа, обнаруженного авторами на знаменитом ковре из Байи. Вторая датировка относится к гороскопу, обнаруженным авторами на золотом Копенгагенском роге. В приложении 2 перечислены хронологические соответствия между основными империями якобы далекого прошлого в скальгеровской версии и Великой Монгольской империи 14-16 веков. В частности, отсюда вытекает, что якобы античный Рим — это фантомное отражение Великой Монгольской империи XIV-XVI веков. Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интересующихся применением естественно-научных методов к хронологии, всемирной истории и истории Руси.